Утром у скал за Кинспортом с моря поднимается туман. Белые слоисты. Он поднимается из морских глубин к своим собратьям облакам, принося им видения подводных пастбищ и таинственных пещер левиафана. Позднее частички этих видений возвращаются на землю вместе с тихими летними дождями, которые падая на островерхие крыши, вдохновляют живущих под ними поэтов. Человеку в этой жизни трудно обойтись без таин и старинных легенд. в стеях сказочных историй, что по ночам на шёпчуют друг другу далёкие планеты. Когда в подводных гротах тритонов и в древних затанувших городах звучат первобытные мелодии властелий древности. Великие туманы поднимаются к небесам, неся с собой тайное знание недоступное человеку. В такие минуты глаза, устремлённые в сторону моря, видят одну лишь пелёсыю пустоту, как если бы край утёса был краем вселенной. Околокола на невидимых пакинах звенят торжественно и протяжно, словно паря в волшебном океане эфира. К северу от кинспорта скалы образуют террасы, нагромождённые одна на другую и достигающие огромной высоты. Последняя из них висит подобно застывшему серому облаку, принесённому бризом Открытое всем ветрам, она одиноко парит в безграничном просторе, поскольку берег здесь круто поворачивает. Как раз в этом месте впадает в море полуводный мискотоник, который течёт по равнине мимо Аркхома, неся с собой легенды далёкого лесного края и мимолётные воспоминания о холмах Новой Англии. Для жителей Кингсберта этот утёс имеет такое же значение, как для какого-нибудь морского народа полярная звезда, большая медведица, Кассиопея или дракон. В их представлении этот утёс является собой одно целое с небесной твердью. Туман закрывает его точно так же, как скрывает он солнце и звёзды. К некоторым из утёсов местные жители относятся с любовью. Одному из них они дали имя Отец Нептун за его фантастический профиль. Ступеньчатый уступ другого нарекли большой дамбой. Но эта исковы. Люди явно страшатся. Уж очень она высокая и неприступна. Впервые увидев её, португальские моряки суеверно перекрестились. А местные старожилы янки до сих пор уверены, что если бы кто и смог забраться на этукую высоту, Последствия для него были бы ужаснее смерти. Тем не менее, на этом утёсе стоит древний дом. И по вечерам люди видят свет в его небольших квадратных окошках. Этот дом всегда стоял там. Ходят слухи, что в нём живёт некто, говорящий с утренними туманами, которые поднимаются из глубин. Он якобы наблюдает чудеса, открывающиеся в океанской дали, в те часы, когда кромка утёса становится краем вселенной, и колокола на бакенах торжественно звенят, свободно паря. в туманном эфире. Но всё это только домыслы. На грозном утёсе никто никогда не бывал. Даже просто взглянуть на него в подзорную трубу решились немногие. Правда, люди, приезжающие сюда летом на отдых, не раз направляли в ту сторону свои щебельские бинокли. Но видели только серую остроконечную крышу, поднимавшуюся чуть ли не от самого фундамента, да ещё тусклый свет маленьких окон в сумерках. Прохожие не верят, что при словутый некто живёт в этом доме на протяжении сотен лет, но не могут доказать свою правоту коренным Кингсбертцам. же страшный историк, который беседует со свинцовыми маятниками, подвешенными в бутылках, расплачивается с баколейщиком старинными испанскими дублонами и держит каменных идолов во дворе своего дома на Водяной улице. Может сказать ли что, что дела с домом их стояли точно так же ещё в те времена, когда егодят был мальчишкой. И даже много раньше, когда Белчер или Ширли, не говоря уж про Паунового или Бернарда, были губернаторами его королевского величества колонии Массачусетс. Однажды летом в Кингсберт приехал некий философ. Звали его Томас Олни. Он преподавал какие-то скучные предметы в колледже, что расположен неподалёку от Нараганценского залива. Философ приехал на отдых вместе с здоровой женой и шумливыми детьми. Глаза его устали видеть одно и то же в течение многих лет, а ум утомился от однообразных, ставших уже шаблонными мыслей. Он наблюдал туманы с вершины отца Нептуна и пытался проникнуть в их таинственный мир, сбираясь по крутым ступеням большой дамбы. Каждое утро он подолгу лежал на утёсах и, вглядываясь в загадочную пелену за краем земли, прислушивался к призрачному звону колоколов и далёким пронзительным крикам, которые вполне могли быть криками обыкновенных чаек. А после того, как туман рассеивался, и море принимало свой будничный вид, он со вздохом спускался в город, где любил бродить по узким древним улочкам, петляющим на склонах холма, и изучать потрескавшиеся, полуразрушенные фасады и двери. с фантастическими резными украшениями в домах, где обитали многие поколения рыбаков и мореходов. Он даже как-то раз потолкавался с страшным стариком, который, хотя и не особенно жаловал посторонних, пригласил так его в своё мрачное жилище, где низкие потолки и изъеденные жучком панели ни раз отражали эхо весьма странных ночных монологов. Само собой разумеется, он не обратил внимания на серый, никем не посещаемый дом на зловещем северном утёсе, который по слухам был посвящён в тайны морских туманов и представлял собой одно целое с небесной твердью. Он весиёл над кинспортом всегда и во все времена был загадкой для его обитателей. Страшный старик сиплым голосом рассказал овне слышанную от отца историю о том, как однажды из островерхового дома к облакам поднялся ослепительный столб огня. А бабушка Орн обитавшая в крохотном домике на корабельной улице поведала, что её бабка в своё время знавала людей своими глазами видевших, как какие-то призраки входили в единственную узкую дверь этого неприступного жилья прямо из глубины тумана. На дверь это надо заметить расположено всего в нескольких дюймах от края скалы. Не может быть видно только с борта корабля. В конце концов, изголодавшись по новым впечатлениям и презрев всеобщий кинспортский страх и обычную лень сезонного дачника, Олн принял роковое решение. Вопреки консервативному воспитанию А возможно, как раз благодаря ему, ибо однообразная жизнь пробуждает томительную жажду неизведанного, он вознамерился забраться на таинственный утёс, и войти в древний заоблачный дом. Здравый смысл подсказывал ему, что обитатели дома могут добраться до него более лёгкой дорогой, со стороны устья Мискотоники. Может быть, зная неприязнь к нем кинсперцев, или будучи не в непостояннии спуститься в город по отвесному южному склону, они делали необходимые закупки в Аркхэме. Тщательно осмотрев это место, Полни ещё раз убедился в его неприступности. С востока и севера вертикальные стены поднимались от самой воды. доставал осенним следующим лишь западный гребень скалы, направленный в сторону Аркхема. И вот однажды ранним августовским утром он не выступил в поход. Он двигался на север по живописным просёлочным дорогам, мимо пруда Хупера и старой кирпичной мельницы. Луговой склон плавно поднимался к горному хребту над Мизкатоником. Отсюда открывался дивный вид на белые георгианские шпили Архма и на широкие поля за ними, по ту сторону реки. Полни обнаружил узкую тенистую тропинку, ведущую к Архму. Того, что он искал, дороги в сторону океана не было и в помине. У реки было окружено сплошными лесами. И ничто здесь не говорило о присутствии человека. Он не приметил ни остатков каменной ограды, ни отбившейся от стада коровы. Кругом росли только подпиравшие небо деревья, высокая трава, да жёсткие колючие кусты. Пейзаж должно быть мало изменился с тех пор, когда тут бродили индейцы. С трудом продираясь сквозь эти заросли, Ол не задавался вопросом, как обитателям дома удаётся выбираться в большой мир и часто ли они бывают на рынке в Аркхэме. Скорее лес поредел, и далеко внизу он увидел холмы, шпили и черепичные крыши Кингспорта. Даже центральный городской холм казался карликом с этой высоты. Он едва различил старое кладбище рядом с больницей конгрегации, под которой, согласно местным легендам, находились какие-то потайные пещеры или подземные ходы. Вверх по склону росла невырачная травка, то да чахлой, то побеги черники, а за ними виднелась лишь голая скала. де да серый дом, застывший на её вершине. Гребень скалы становился всё уже, и у волни начала кружиться голова. Он вдруг остро ощутил своё одиночество и беспомощность. К югу от него была наводящая ужас пропасть над Кинспортом, к северу отвесная скала высотой не менее мили и устье реки, где-то далеко внизу. Внезапно перед ним открылась расселена футов в 10 глубиной. Он повис на руках и спрыгнул на покатое дно, а затем с риском для жизни полес вверх по трещине в противоположной стене. Ему пришло в голову, что обитателям этого жутковатого дома приходится несладко во время путешествия между небом и землёй. Когда он выбрался из расселины, уже начал собираться утренний туман. На ему был ясно виден впереди высокий дом, серые под цвет скалы стены и острый конёк крыши, окутанный молочно-белыми морскими испарениями. Он не рассмотрел стену дома, обращённую к суше, пара дишечатых окон с тусклыми стёклами, забранными свинцом в манере XVII века, и ни намёка на дверь. Облако тумана продолжало сгущаться, и он уже не видел внизу ничего, кроме сплошной белой завесы. Он остался один на один с этим странным, пугающе безмолвным домом. Когда же он неверным шагом приблизился к нему, И увидел, что передняя стена составляла одну плоскость со скалой, а до единственной узкой дверцы нельзя было добраться иначе, кроме как шагнув прямо по воздуху. Полнее ощутил прилив ужаса, который нельзя было объяснить одной лишь головокружительной высотой. При этом он всё же успел заметить, что крыша дома прогнила почти насквозь. А кирпичная кладка печной трубы держалась только чудом. Настолько она была ветхой. В сгущающемся тумане Олне Полском обследовал окна на северной, западной и южной стенах. Все они были заперты. Он испытал смутное облегчение от этого, ибо ему всё меньше хотелось попасть внутрь. Вдруг его остановили какие-то звуки. Бряцание замка, стук засова, скрип, словно где-то рядом медленно и осторожно открывали тяжёлую дверь. Всё это происходило со стороны океана. Сам он не мог видеть ту стену. Узкая входная дверь распахнулась на тысячефутовой бездне. Затем внутри раздались тяжёлые шаги. Ион не услышал, как открыли окно сначала на северной стене, с противоположной стороны дома, потом на западе, за углом. След за этим должны были открыть окно под низко свисавшим карнизом на южной стороне. там, где он стоял. Надо признаться, ему стало очень неуютно. Впереди этот зловещий дом, позади глубокая пропасть. Когда за ближайшей створкой послышался звук открываемого задвижек, Полне снова перебрался на западную сторону, плотно прижимаясь к стене с открытыми теперь окнами. Очевидно, вернулся хозяин. Откуда? Со стороны суши никто не появлялся. К дому не подлетал ни жар, ни любое другое мыслимое воздушное судно. Шаги опять приблизились к нему. Он не метнулся к северу, но скрыться не успел. Послышался спокойный, негромкий голос. Судя по всему, встречи с хозяином дома было не избежать. Из западного окна высунулось лицо, обрамлённое чёрной густой бородой. Взгляд блестящих глаз хозяина был пронзительным, но голос его звучал мягко, с какими-то архаичными интонациями. Поэтому Волний не испытал шока. Увидев протянутую ему загорелую руку, с помощью хозяина он перелез через подоконник и очутился в низкой комнате, обитой чёрными дубовыми панелями и установленной резной мебелью эпохи Тюдоров. Мужчина был одет в старомодный кафтан и по виду напоминал моряка со средневекового галеона. Полне не слишком много запомнил из того, что тот ему рассказывал. Сейчас он даже не может с определённостью сказать, кем был бородач, но утверждает, что был он необычен, добр и что находясь рядом с ним, он как никогда остро ощущал бесконечность времени и величие космоса. Маленькая комнатка была наполнена тусклым зеленоватым светом, словно от лучей солнца, проходящих сквозь воду. Он не заметил, что окна на восточной стороне дома отделяли помещение от туманного эфира тёмными, почти непрозрачными стёклами. Хозяин на первый взгляд казался достаточно молодым, однако глаза его были глазами древнего старца. из его слов можно было и впрямь заключить, что он жил здесь, общаясь с морскими туманами, задолго до тех времён, когда на равнине появились первые поселенцы и увидели высоко над собою его молчаливый дом. Дин шёл своим чередом, а Олни всё внимал его рассказам о старине. и далёких чудесных краях. Он слышал о том, как цари Атлантиды боролись с громадными скользкими морскими гадами, выползавшими из расселин на дне. Узнал, что храм Посейдона, украшенный мраморными колоннами и увитый водорослями, до сих пор иногда является взору матросов, чей корабль обречён на гибель. Вспоминал рассказчик о временах Титанов, и те смутные века царства хаоса, когда ещё не было ни богов, ни даже властелителей древности. А иные боги веселились и танцевали на вершине горы Хатекла в каменистой пустыне близ алтаря, что лежит за рекой Искар. Неожиданно раздался стук в дверь в старинную дубовую дверь украшенную ковздями с квадратными шляпками за которой была одна лишь бездна полный устрогнул от неожиданности но бородач сделал успокаивающий жест на цыпочках подошёл к двери и заглянул в глазок вероятно ему не понравилось то что он увидел Потомща, приложив палец к кубам, он обошёл комнату кругом, закрывая окна. Только после этого он занял своё место напротив гостя. Полню увидел, как неясный чёрный силуэт появился поочерёдно в каждом из полупрозрачных окон и чуть погодя исчез в мгле. философ почувствовал облегчение от того, что хозяин не открыл двери. Таинственный пришелец из бездны, кто бы он ни был, вряд ли приходил сюда с добрыми намерениями. Понемногу начали сгущаться тени. Сначала едва заметные под столом, Затем всё более плотные по углам. Бородатый хозяин совершал какие-то ритуальные действия и передвигаясь по комнате, зажигал высокие свечи в старинных прекрасных работах подсвечниках. Он всё посматривал на вход, словно кого-то ожидая. Конца канцов, как бы в ответ на его вопросительный взгляд, послышалась серия лёгких ударов в дверь. Что-то вроде условного пароля. На этот раз хозяин даже не заглянул в глазок, а сразу отодвинул массивный засов и широко распахнул дверь в туман, навстречу взвостам. И под звуки удивительной музыки в комнату из океанских глубин Хлынули ожившие воспоминания и грёзы древних обитателей земли. Яркие языки пламени на мико слепили волны, когда он встал, чтобы должным образом приветствовать гостей. Был тут и Нептун с трезубцем в руке, и игривые тритоны, и фантастические нереиды. На спинах дельфинов возлежала огромная раковина с зубчатым краем, на которой помещался грозного вида старик. То был Нодос, хозяин великой бездны. Тритоны извлекали сверхъестественные ноты из своих перламутровых раковин. Онириды подняли ужасный шум, ударяя в голкии панцири неведомых морских моллюсков. Ноденс протянул морщинистую руку и помог Олнис бородачом забраться в свой просторный экипаж. При этом раковины и панцирные гонги взвыли и загрохотали с удвоенной силой. Сказочный кортеж покинул утёс. растаивал безбрежным эфире а производимый им шум потонул в раскатах надвигающейся грозы всю ночь в кинпорте наблюдали высокий утёс изредка появлявшийся между летящими дучами когда ближе к утру в его окнах погасли огни суеверные люди шептали не иначе мово быть беда А дети и жена Ольни всю ночь усердно молились Всевышнему и очень надеялись, что путешественник одолжит у кого-нибудь зонтик и плащ, если дождь не утихнет к утру. Как обычно, с рассветом поднялся туман и разнёсся торжественный звон пакинных колоколов. А в полдень Свирели эльфов запели над океанским простором возвестив о возвращении Томаса Волни. Он шёл лёгкой походкой в совершенно сухой одежде. Взгляд же его был задумчив и как-то странно рассеян. При этом он не смог толком объяснить, что именно произошло с ним. в вознесённом поднебесса жилище безимённого отшельника не помнил как спустился с высоты и вообще не желал ни с кем говорить о своём путешествии разве что за страшным стариком который позднее на все любопытные расспросы отвечал коротко и малоброзумительно что мол спустился не совсем тот, кто поднимался. И что якобы под островерхой крышей, а может быть, где-нибудь в недосягаемых туманных высях всё ещё блуждает потерянная душа того, кто прежде был Томасом Оуни. С тех пор, в течение долгих однообразных лет Философ трудился, ел, спал, словом, покорно влачил существование добропорядочного гражданина. Он никогда больше не проявлял интереса к вещам чудесным и сверхъестественным. Дни его сейчас текут спокойно и размеренно. Жонушка всё толстеет, а дети выросли, поумнели, и стали хорошей опорой для стареющего отца, который не упускает случая этим похвастаться. Взгляд его давно уже утратил огонёк беспокойства, и если он когда-то и прислушивается к торжественным колоколам или дальним свирелям мельфов, то лишь во снах, с годами посещающих его всё реше и реше. Никогда больше семейство Олни не приезжало в Кинспорт. Им не пришлись по вкусу ни лепые старые домишки, и вечная сырость этого приморского города. Теперь они каждое лето отдыхают в нарядном Пунгала на Бристльском нагорье, где нет крутых утёсов, а соседи в большинстве своём являются культурными городскими дачниками. Между тем, в Кингсберте ходят самые невероятные слухи. Даже страшный старик допускает, что его дедушка рассказал далеко не всё из того, что ему было известно. Ибо теперь В сей час, когда северный ветер обдувает высокий дом, который, как говорят, составляет единое целое с небесной твердью, над округой уже не царит зловещая тишина. Многие годы пугавшая жителей Кингспорта. Теперь кое-кто из них утверждает, будто бы в высях поют ангельские голоса. Слышен смех исполненной неземной радости. А маленькие окошки небесного дома светятся ярче, нежели раньше. Они подметили также, что ослепительное сияние всё чаще загорается над островерхим домом. И тогда на фоне голубоватых зарниц утёс и дом выглядят каким-то фантастическим чёрным миражом. Утренние туманы стали ещё более непроницаемы. И многие моряки сомневаются в том, что висящий над морем торжественный звон и впрямь исходит от бакенов. В то же самое время, что хуже всего, молодёжь Кингспорта, отрынув страхи, с любопытством прислушивается к далёким завываниям северного ветра. Они клянутся, что старый дом не может служить источником петы зла, поскольку в доносящихся оттуда голосах звенит радость, а с ними вместе слышны смех и музыка. Им неизвестно, что происходит вверху за призрачной пеленой тумана, но они жаждут уловить хоть какой-то намёк на те чудеса, что тихо стучатся в дверь дома. когда тому наступает срок. Старейшины всерьёз опасаются, что однажды все молодые люди один за другим отправятся на вершину разведать, какие древние тайны скрывает дом под своей островерхой крышей. Они не сомневаются в том, что эти отчаянные смельчаки вернутся обратно, но боятся, что в их глазах погаснет прежний огонь, а сердца охладеют к жизни. Им не хочется, чтобы Кингсфорд с его узкими улочками, корапкующимися по холмам, и резными фронтонами старинных зданий год за годом жил вялой апатичной жизнью, в то время как смеющийся хор, пополняясь новыми голосами, звучал бы всё громче и громче. на той неприступной скале, где отдыхают морские туманы по пути к небесам. Они не хотят, чтобы души молодых людей покинули уютные домашние очаги и таверны старого Кингспорта. Не хотят, чтобы смех и пение наверху с каждым годом усиливались и разрастались. Ведь если всего лишь один, присоединившись к хору голосов, принёс новые туманы с моря и сделал огни на утёсе ярче, то другие голоса добавят ещё туманов и голубоватых огней. И может быть, сами старые боги, на чьё существование они робко намекают, боясь, что эта ересь достигнет ушей приходского священника. Ягатс из морских глубин, из вершины неведомого кадата, затерянного среди холодной пустыни, чтобы вновь поселиться на дьявольском утёсе, в опасной близости от ласковых холмов и долин Новой Англии. Они не хотят этого. И по простым людям общение с потусторонними силами никогда не приносила добра. Кроме того, страшный старик частенько вспоминает слова полни о том первом стуке, которого устрашился отшельник при от чёрном силуэте за полупрозрачными окнами дома. Все эти тайны ведомы лишь властелием древности и никогда не станут достоянием людей. А багаже густой туман каждое утро поднимается от подножия утёса на головокружительную высоту к серому дому с остроконечной крышей, где по вечерам зажигаются таинственные огни. И тогда северный ветер доносит до города отголоски безудержного веселья. Белый слоистый туман восходит из глубины к своим собратьям облакам, принося с собой видения цветущих морских долин и мрачных пещер Левиафана. Когда в подводных гротах тритонов В древних затонувших городах звучат первобытные мелодии властелий древности. Великие туманы поднимаются к небесам. А Кингспорт, утяясь на склоне холмов под надзором зловещего каменного часового, видит в стороне моря лишь мутно-белую пустоту, как если бы Кромка берега была краем вселенной. В такие минуты колокола на невидимых бакенах звонят торжественно и протяжно, словно паря в бесконечном океане эфира.